«Боганельки!» — отбивал помогальник хитрому глазу. «Боганелька!» — часть руки от предплечья до локтя. Только боль проходила, носился следующий удар, за которым следовал вопрос «будешь заправлять?». Хитрый глаз извивался от ударов, но не кричал, не просил прекратить. «Так...» — до вечера, — сказал помогальник, сломав о хитрого глаза вторую палку. Сегодня Бойко закончил работу раньше, и ребята, кто остался в цехе, кто вышел на улицу, хитрый глаз в цехе сидеть не стал, хочется побыть на воздухе. К парням подбежал Мотя. Он был тоже на седьмом отряде, но учился в ученичке, овладевая новой профессией. Остановившись, он бросил в ребят палец. Парни отскочили. Что? Коните? спросил он их. Это ведь палец, а не бугоры, вас не ударит. В станочном цехе один отпилил. Раз и нет пальца. Мотя жил в колонии около двух лет, ему в своё время перепадало от актива, но теперь его старичка трогали реже. А на теории пальцы испугались, говорил Мотя, играя отпиленным пальцем. В прошлом году один пацан кисть себе отпилил. Санёк надел её на палку и пугал всех. Пострашнее было. А вот раньше кому не в моготу было, не то что руки или пальцы. Голову под пилу подставляли. Нажал педаль, подставил голову, отпустил педаль, и покатилась голова. А сейчас голову под пилу не суют рук там или пальцы. Мотя привязал к пальцу нитку и пошел от ребят, играя им. Мотя знал много колонийских преданий. «Зону нашу в тридцать седьмом году построили», — рассказывал он. Не зона, собственно, а бараки одни. Заборов тогда не было, не было колючки и паутины. Воры летом в бараках не жили. Они в горы по весне уходили, и там все лет балдели, иду им туда таскали. Они костры жгли, водяру глушили, картошку пекли. А потом новый хозяин пришел и решил зажать воров, актив набирать стал. Рога зоны назначил. А воры в хер никого не ставили. И тогда рог зоны предложил вору зоны стыкнуться. Если рог победит, быть активу в зоне. Зона станет, значит, сучьей. Победит вор, актив повязки скидывает. Рог с вором в уединенном месте часа два дрались. Никто не мог победить, оба выдохлись. Вор ударил рога, и рог упал. Вор подошел к нему, а рог лежа. Сбил его с ног и сам вскочил, начал его дубасть и одолел. Вот с тех пор на нашей зоне и стали роги и бугры. Ну, а воры так и остались. Рассказ Моти был правдивый, но не совсем точный. Может быть, и стыкался рог зоны с вором зоны и победил его. Но не так появился актив в зоне. Когда началась война, в Адлян пригнали этап активистов из одной южной колонии хозяин, обговорив с ними, как навести порядок, чтобы не воры командовали парнями, а он и активисты, вечером приказал работникам колонии домой не уходить. Когда зона уснула, вновь прибывшие активисты вместе с работниками колонии зашли в один из отрядов, разбудив воров и позвав их в туалетную комнату, они предложили им отказаться от воровских идей и работать. Воры ответили отказом, И тогда активисты стали их дуплить. Избив до полусмерти, актив взял с воров слово, что они им мешать не будут. Так переходили они из отряда в отряд, избивая воров. К утру дело было сделано. Избитые воры валялись трупами. От воровских идей они не отказались, но все дали слово, что против актива ничего не имеют. Так с тех пор в Адляне наряду с ворами появились активисты. На другой день, под усиленной охраной работников колонии и активистов, воспитанники принялись огораживать зону забором. А еще через несколько дней пацаны вместо блатных песен стали петь строевые советские. Вечером помогальник в туалетной комнате опять отрабатывал удары на хитром глазе. Что ты хитрый глаз так упорно сопротивляешься? Ты ведь и полы в начале мыть не хотел, но ведь моешь же сейчас. И кровати заправлять будешь. Куда ты денешься? И не с таких спесь сбивали. Ещё ни один пацан, запомни, ни один кого заставлять что-то делать не смог продержаться и взять своё.